Письмо шестьдесят пятое. От кавалера Денсини к Сесиле Воланш. Послано незапечатанным Маркизе де Мертей в письме Виконта. «О, моя Сесиль, что же с нами будет? Какое божество спасет нас от грозящих нам бед? Пусть же любовь даст нам во всяком случае мужество перенести их, как изобразить вам мое изумление и отчаяние, когда я увидел мои письма и прочел записку госпожи де Валанш, Кто мог выдать нас? Кого подозревать? Уж не совершили ли вы какой-нибудь неосторожности? Что вы теперь делаете? Что было вам сказано? Я хотел бы все знать, а мне ничего не известно. Может быть, вы и сами знаете не больше моего? Посылаю вам записку вашей матушки и копию моего ответа. Надеюсь, вы одобрите то, что я ей пишу. Мне просто необходимо, чтобы вы одобрили также и те шаги, которые я предпринял после этого рокового события. Цель их — получать от вас известия, давать вам знать о себе. И, кто знает, может быть, даже видеться с вами, и притом более свободно, чем прежде. Чувствуете ли вы, моя Сусиль, какая радость снова оказаться вместе, иметь возможность снова клясться друг другу в вечной любви, и видеть в глазах, ощущать в душах, что клятва эта никогда не будет нарушена. Какие муки не позабудутся в столь сладостный миг? Так вот, у меня есть надежда, что он наступит, и я буду обязан этим как раз тем шагам, которые я умоляю вас одобрить. Но что я говорю? Я обязан этим заботе самого нежного друга и утешителя, и единственная моя просьба к вам состоит в том, чтобы он стал и вашим другом. Может быть, мне не следовало без вашего согласия вынуждать вас довериться ему. Но меня извиняют необходимость и наше бедственное положение. Ведет меня любовь. Это она взывает к вашему снисхождению. Это она просит вас Простить, необходимое признание, без которого мы, возможно, остались бы разлученными навеки. Вы знаете друга, о котором я говорю. Он также друг женщины, которую вы любите больше всех. Это Викон де Вальмон. Обращаясь к нему, я сперва хотел просить его убедить маркиза де Мертей, чтобы она передала вам мое письмо. Он высказал сомнение в том, чтобы это удалось. но, не полагаясь на госпожу, он отвечает за горничную, которая ему чем-то обязана. Она вручит вам это письмо, а вы можете передать с ней ответ. Эта помощь будет для вас бесполезной, если, как полагает господин Девальмон, вы в ближайшее время отправитесь в деревню, но тогда вам станет помогать он сам. Даман, который вы поедете, его родственница». Он воспользуется этим предлогом, чтобы отправиться туда же в одно время с вами, и через него будет проходить наша переписка. Он даже утверждает, что если вы ему вполне доверитесь, он доставит нам возможность увидеться там таким образом, что при этом вы не будете ни в малейшей степени скомпрометированы. А теперь, моя сосель, если вы любите меня, если вы жалеете меня в моем горе, Если, как я надеюсь, вы разделяете мою скорбь, неужели откажете вы в доверии человеку, который станет нашим ангелом-хранителем? Не будь его, я был бы доведен до полного отчаяния невозможностью хотя бы смягчить страдания, которые я же вам причинил. Они кончатся, обещаю вам это. Но, нежный мой друг, обещайте мне не слишком предаваться им». не допустить, чтобы они вас сразили. Мысль, что вы страдаете, для меня невыносимо мучительно. Я отдал бы жизнь за то, чтобы сделать вас счастливой. Вы хорошо это знаете. Пусть же уверенность в том, что вас обожают, вольет в вашу душу хоть некоторое утешение. Моей же душе необходимо, чтобы вы заверили меня в том, что не будете корить мою любовь за муки, которую она вам причинила. Прощайте, моя сосель. Прощайте, мой нежный друг. Из 9 сентября семьсот.